Потом, подхватив вещи полной круглой рукой, снова шла вперед. Было воскресное утро в конце октября. Около четырех месяцев прошло с тех пор, как Тесс Дорбейфилд приехала в Трентридж и всего несколько недель после ночной поездки в заповедник. Недавно рассвело, и желтое сияние на горизонте за ее спиной освещало гряду холмов, к которой обращено было ее лицо. Барьер, замыкающий долину, где она так давно не была, который предстояло ей преодолеть, чтобы вернуться туда, где она родилась. С этой стороны подъем был не крутой, а пейзаж и почва в этой местности резко отличались от пейзажа и почвы Блекмурской долины. Даже нравы и наречия людей, разделенных холмистой грядой, были чем-то различны. несмотря на связывающую их железную дорогу. Поэтому родная деревня Тесс, находившаяся только в двадцати милях от Трендриджа, казалась местом очень отдаленным. Крестьяне, запертые там, в долине, вели торговлю на севере и западе, ездили на север и на запад, там же ухаживали и женились, и мысли их устремлены были на север и на запад.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 Он совсем забыл о том, как попытался насильно поцеловать ее, когда они в начале лета ехали тем же путем, но в противоположную сторону. Зато она не забыла и теперь сидела, как марионетка, односложно отвечая на его замечания. Вдали показалась рощица, за которой находилась деревня Марлот. И только тогда волнение отразилось на неподвижном лице Тес, и две слезы скатились по ее щекам. «О чем ты плачешь?» — холодно спросил он. «Я только подумала, что родилась там», — прошептала она. «Ну что ж, все мы должны были где-нибудь родиться». «Хорошо, если бы я совсем не родилась, ни там, ни в другом месте».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 «Жалею, что тебя обидел. Признаюсь, я виноват». И с легкой горечью он продолжал. но все всё-таки тебе не следовало без конца упрекать меня за это. Я готов оплатить все до последнего фартинга. Ты знаешь, что теперь тебе не нужно работать на поле или молочных фермах, знаешь, что можешь носить лучшие платья». а последнее время ты нарочно одеваешься как можно проще, словно у тебя даже на лишнюю ленту нет денег». Уголки ее губ слегка опустились, хотя великодушному, привязчивому характеру тес, в сущности не была свойственна презрительность. «Я сказала, что больше ничего не буду у вас брать и не возьму, не могу взять. Если бы я продолжала бы это делать...» Тогда я действительно была бы вашей, а я не хочу. Судя по твоим манерам, можно подумать, что ты не только подлинная и бесспорная Дербервиль, но вдобавок еще и принцесса. Ха -ха -ха. Ну, милая Тесс, больше мне нечего сказать. Должно быть, я скверный человек, чертовски скверный. Скверным я родился, скверно жил, и, что весьма возможно, скверным и умру. Но клянусь своей пропащей душой, больше я не причиню тебе зла, Тес. И если возникнут некоторые осложнения, ты понимаешь, если ты будешь хоть в чем-нибудь нуждаться, или столкнешься с какими-нибудь затруднениями, напиши мне одну строчку, и ты получишь все, чего бы ни потребовалось. Быть может, меня не будет в Трентридже, на время я уеду в Лондон, не могу выносить старуху. но все письма будут мне пересылать». Она сказала, что не хочет ехать с ним дальше, и они остановились возле рощицы. Дербервиль спрыгнул первый, подхватил Тесс на руки, поставил на землю, а затем положил подле нее ее вещи. Она кивнула ему, и на секунду глаза их встретились, а потом отвернулась, чтобы взять вещи и уйти. Алик Дербервиль вынул изо рта сигару, наклонился к ней и сказал: "Ты не уйдешь от меня, так, дорогая? Ну, как хотите". Равнодушно ответила она. "Видите, какой покорной я стала". Она повернулась, приблизила к нему свое лицо и стояла, словно мраморная статуя, пока он целовал ее в щеку. Поцелуй был, пожалуй, небрежен, хотя страсть не совсем еще угасла. Рассеянно смотрела она на дальние деревья, оставаясь совершенно безразличной к тому, что он делал. А теперь другую щеку. Ради старого знакомства. Она повернула голову так же безучастно, как это делают по просьбе художника или парикмахера, и он снова поцеловал ее. Губы его коснулись ее щеки, влажной, гладкой и прохладной, как кожица грибов, которые росли вокруг них. «Ты не даешь мне своих губ и не целуешь меня. Ты никогда не делаешь этого по своей воле. Боюсь, ты никогда меня не полюбишь». Я это часто говорила, это правда.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 Он тяжело вздохнул, словно с этой сценой не мирилась его душа, совесть или добропорядочность. «Глупо, что ты так грустна, Тесс. Мне незачем льстить тебе теперь, и я могу смело сказать, что по красоте ты не уступаешь ни одной женщине в наших краях ни простолюдинке, ни аристократке».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 Было еще рано, и хотя солнце уже поднялось над холмом, лучи его, невеселые и редкие, были только видимы глазу, но не грели. Вблизи не было видно ни одного человека. Печальный октябрь и печальная тесс, казалось, были единственными тенями на этой проселочной дороге. Но вот чьи-то шаги послышались за ее спиной. Шаги мужчины. А так как шел он быстро, то догнал ее и сказал «доброе утро», едва она успела заметить, что за ней идут. Он походил на ремесленника и нес жестянку с красной краской. Деловым тоном он спросил, не помочь ли ей нести корзинку, на что Тесс согласилась и пошла рядом с ним. «Раненько встали для воскресного утра», — весело сказал он. Да.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 Он поставил ее корзинку и жестянку на землю, размешал краску кистью, торчавшей в жестянке, и стал выводить большие квадратные буквы на средний из трех досок перелаза, ставя после каждого слова запятую, словно желая дать передышку, чтобы слово проникло в сердце читающего. «Погибель твоя не дремлет». Второе послание апостола Петра, глава третья. На фоне мирного пейзажа, бледных, блеклых тонов рощи, голубого неба и замшелых досок перелаза эти алые слова выглядели особенно яркими. Казалось, они выкрикивали себя и звенели в воздухе. Быть может, кто-нибудь и воскликнул бы «Увы, бедное богословие». При виде этого отвратительного искажения последней нелепой фазы религии, которая в свое время хорошо послужила человечеству, но в душу Тес они проникли как беспощадное обвинение. Словно этот человек знал все, что с ней случилось, однако она видела его впервые. Дописав это изречение, он подхватил ее корзинку, и Тесс машинально последовала за ним.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 Если захотите пораспросить о тех вещах, о каких мы с вами толковали, то сегодня в том приходе, куда вы идете, будет говорить проповедь один очень ревностный священник, мистер Клэр из Эминстера. Я теперь расхожусь с ним в убеждениях, но человек он хороший и объяснит все не хуже любого другого священника. Он-то и заронил в меня искру. Но Тес. Ничего не ответила. Охваченная волнением, она пошла дальше, не отрывая глаз от земли. «Вздор! Не верю я, чтобы Бог говорил такие вещи!» Сказала она презрительно, когда румянец сбежал с ее лица. Перестый дымок внезапно вырвался из трубы отцовского дома, при виде которого у нее сжалось сердце. И еще тяжелее стало на сердце, когда она вошла в комнату. Мать, только что спустилась вниз, теперь стояла на коленях перед очагом, подкладывая дубовые ветки под котелок с завтраком, повернулась к ней. Дети были еще наверху, как и отец, который по случаю воскресенья считал себя вправе полежать лишние полчаса. — Как? — ты милая! — изумленно воскликнула мать, вскакивая и целуя девушку. «Ну как же ты живешь? «А я тебя и не заметила, пока ты не подошла ко мне. Ты приехала домой справить свадьбу?» «Нет, мать, я не затем приехала». «Значит, на праздник?» «Да, и это будет долгий праздник», — сказала Тесс. «А разве твой кузен не собирается поступить по-хорошему?» «Он мне не кузен». и он не собирается на мне жениться. Мать пристально посмотрела на нее. «Послушай, ты мне не все сказала», — проговорила она. Тогда Тес подошла к матери, спрятала лицо на ее груди и рассказала ей все. «И ты все-таки не заставила его на тебе жениться?» — сказала мать. «Любая женщина добилась бы этого, только не ты». Может.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 «Знаешь ведь, что я должна работать, не покладая рук, а у твоего бедного больного отца сердце обросло жиром, как сковородка. А я-то надеялась, что из этого что-нибудь выйдет. Поглядеть только на такую славную парочку, как ты с ним, когда вы уехали вместе четыре месяца назад. Подарки нам дарил. И все это, думали мы, потому что мы ему родственники. Ну а если он нам не родственник?» значит, это делалось из любви к тебе, а ты все таки не заставила его на тебе жениться. Заставить Алика Дербервиля жениться на ней? Ему жениться на ней? О женитьбе он никогда не говорил ни слова. А если бы сказал? Она не знала, смогла ли бы она сделать усилие, чтобы согласиться и спасти себя в глазах окружающих. Но бедная сумасбродная мать ничего не знала о чувствах ее к этому человеку. Быть может, при этаких обстоятельствах это было необычно, неестественно, необъяснимо, но факт оставался фактом. И, как она сказала, это-то и заставляло ее ненавидеть самое себя. Он никогда ей не нравился по-настоящему, а теперь и вовсе был ей неприятен. Она боялась его, дрожала в его присутствии. не устояла перед ним, когда он ловко воспользовался ее беспомощностью, потом, какое-то время, ослепленная его щеголеватой внешностью, она покорно уступала ему, но вдруг почувствовала к нему презрение, неприязнь и ушла. Вот и все. Ненависти к нему она в сущности не питала, но для нее это было золой и пеплом.